Глава тринадцатая. Маленький невинный садик. Архет проложил нам дорогу не через коридор по постоянно действующему проходу, а прямо из кабинета Ивера на каменную площадку неподалеку от замка. Тут я еще побывать не успела, как и почти везде в фамильной резиденции. Несколько коридоров, тронный зал и многоуровневый склеп не в счет — Вокруг, если сойти с каменного пятачка, простирался совершенно заброшенный, неухоженный сад. То, что это сад, угадывалось лишь по каменным дорожкам, а так и за лес можно было легко принять. Странный лес, в котором я не узнавала ни одного растения. Вроде бы какие-то, если не приглядываться, выглядели почти похоже, но стоило всмотреться повнимательнее, как сразу становилось ясно — это не наша трава даже если это куст или дерево, всё равно не наше, чужое, но почему-то казавшееся почти родной. Может, потому что киградес как ни крути оказался моим домом, владением, подотчётной территорией. Эльфы же, если в первые секунды после переноса выглядели пришибленными, то теперь, как на растениях сфокусировались, глазки у них разгорелись зелёными фонариками. «Фанатики травы, точно!» палену, помню. Лишь бы ее курить и жевать не начали. А то с местных разновидностей, чую, будут очень мощные приходы. В целом, пока ушастые выглядели как кучка городских подростков на выезде, жаждущих немедленно обследовать местность. Того мощного давления, угрозы неминуемой смерти, какому подвергались вчера мы с Чейром, не было. Значит, Архет сработал как надо, и допуск у моих новых подданных на территорию Кеградеса точно имелся. Кстати, о новом. Не пора ли нам познакомиться? Я кашлянула, отвлекая глазеющих фанатиков. Я, как уже слышали, Алира. Как вас-то звать? Прости, княгиня. Девушка с каре исполнила что-то среднее между коротким танцем и поклоном. С удивительной синхронностью все ее «па» повторили и парни с косами. Наши титулы остались в Дивнолесье. Отныне я лишь Кайриль, а моих спутников именной Айдес и Диэс. Я порадовалась тому, что титулы остались где-то там, потому что длинные и многосоставные конструкции в названиях не люблю. Они же, заразы, какой-то логике подчиняются очень нередко. Чаще всего приходится зубрить. А тут каждое имя — два слога. Просто сказка для склеротиков. Вот и познакомились. Вы сад хотите сразу весь осмотреть или в замок завернем и вам комнаты подыщем? Я сама Киградес лишь мельком видела, но место где кости бросить, там точно хватит». Кто-то из троих шумно сглотнул, и я поняла, что после дядюшки мои слова как-то не так поняли, потому постаралась исправить ситуацию. «Эй, я говорю о том, чтобы отыскать место, где удобно есть и спать, а не про убийство или пытки». «Некромант у нас только дядя Ивер, но он умелый управленец, и переводить ради развлечения ценную именно в своём живом качестве рабочую силу в мёртвое состояние не будет». «Не по доброте душевной, конечно, просто нецелесообразная». «Прости, княгиня, мы ранее не имели чести знать вашего почтенного дядю», постаралась оправдаться Кайриль. «Я тоже» подумала я, но озвучивать не стала, чтобы новых подданных не пугать пуще прежнего. У них и так сильный стресс, угроза смерти, экстренный переезд в другой мир, новый работодатель и так далее. Ещё заикаться начнут или в обморок падать. «Регаль эш Алира, а каким даром обладаешь ты? Позволено ли нам узнать?» Осторожно уточнил тот, кого представили как Айдеса. «По мне...» Они с братом были совершенно одинаковыми, и что он именно Айдес, а не Диэс, я видела лишь потому, что они стояли на каменном пятачке, один слева, а другой справа, от Кайриль, во время представления, и пока не поменяли положение. А разойдутся, я же их ни нипочем не отличу. Может, попросить их на рукавные повязки носить, или ленточки разного цвета, в косу вплести, не на лбу же им маркером по первой букве имени рисовать. И тут я поняла, что артефакт «Архет», во-первых, откликается на мои желания движения мысли, во-вторых, хм, а вот тут уже возможны варианты. Либо совершенно лишён чувства юмора, либо тролль 80 уровня, потому что на лбах эльфов и впрямь возникли маленькие светящиеся буквы «А» и «Д». Видимые, если судить по отсутствию реакции на происходящее со стороны эльфов, только мне. Однако компания ждала ответа на вопрос о даре и ждала несвежливым любопытством, свойственным заурядному интересу к теме из области общих знаний, а чрезмерно настороженно. Почему? А, если их эльфийский мир с нашим соседствует, то информация о зловещих дарах Рэшкири просачивается достаточно, попутно обрастая гиперболизированными деталями, да и без использования литературного приема преувеличения возможности Рэшкири милыми невинными причудами не назовешь. Это вам не цветочки, даже не баобабы пестовать. Вспомним хоть выдающийся талант папы Гвенда по части праха образования и все вопросы сами собой снимутся. Короче, зная хотя бы понаслышке покойного князя и только что увидав на его дядю-некроманта, эльфы вполне могли сделать страшный вывод. Даже если у решки Ри поголовно не весьма зловещие таланты, то та, которая зовёт дядей повелителя мёртвых, а отцом такое чудовище, как усопший регаль Эш, и сама от них с гарантией недалеко ушла. Яблочко от яблони, дурная наследственность и всё такое. Про дар свой пока ничего не знаю. Если и проявлен, то не мне, или пока вовсе не проявлен. Как выясню, скажу. Пожалуй, я плечами. Может, и соврала бы про что-нибудь безобидное. Так ведь про дары Решкири, кроме Чейрова и Дядюшкинова, не understand, статистики нет. Потому и правдоподобно лапшу на острые уши развесить не получится. А неправдоподобно нет смысла. Польза сомнительна, зато вред очевиден. Доверие, разок подорванное, вмиг не восстановишь. Если верить сказкам, то эльфов вообще обмануть сложно, они якобы умеют чувствовать ложь. Так что не рискнула мистифицировать. Я слышала от наставников, что порой особо редкие дары у Решкири просыпаются поздно. неуверенно постаралась меня утешить Кайриль с явным сочувствием в голосе. Кажется, для неё в этой темке было что-то личное. Может, сама ещё по своим эльфийским каналам с возможностями не разобралась или обрела нечто, не котирующееся высоко. Если верить логике, то массовым для эльфов должен быть талант в русле искусства обращения с травками-муравками. Это именно то, что мне для ухода за садом нужно, так что зря девочка переживает, если она вообще об этом а не о приближении критических дней. «А я вообще про дары почти ничего не знаю?» — беспечно объявила я и снова вернулась к нашим баранам. «Так чем займёмся? Полазаем по саду или сначала в замок?» Ха -ха, можно было даже не спрашивать. Эльфы, они такие эльфы. Палёну знаю. Тот всегда на даче, сразу не как Данька, к телеку с мультиками или в теплице, как старшие, а в лес ленял с фантастической скоростью. Его ещё даже не попросили коврик с крыльца вытрясти, а уже некого просить. Усвистел и только через три-четыре часа явится. Меня с собой порой звал, но блуждание по буеракам с попутным выковыриванием из волос листьев, паутины и насекомых — это не мой фетиш, так что гулял бы ратец исключительно в одиночку. За полные пакеты отборных белых грибов, хоть раз бы червивый принёс, ему всё прощали. «Даже я, которой приходилось поливать и полоть за двоих, потому как грибы в сметанке с картошечкой, очень уважаю». «Мы бы хотели сначала осмотреть сад, чтобы вникнуть в свою миссию, княгиня». Ловко выкрутились эльфы, и меня вроде как не обидели, и свою нацеленность на работу выказали. «Пошли», — согласилась я. Всё равно досада идти ближе, чем до замка. И вечер уже вплотную подступил. Пока туда-сюда проходишь, ночь наступит. Мы пошли, и я почти сразу, уже через час, пожалела о своём рациональном решении. Потому что рациональным оно нифига не было. Коржики-пирожки. Растительные фанатики обнюхивали, ощупывали взглядом, порой руками, хорошо ещё не языком лизали. Каждое растение на пути. Я предусмотрительно с дорожки не сходила, Но и то набродилась по самую маковку и выше. Начать скандалить я не успела. Совесть у фанатиков взыграла раньше. Или тоже есть захотели. Как бы то ни было, остановившись на осмотре первой-трети сада, мы повернули к замку. Ура! По пути эльф с буковкой «Д» начали. «Диэс», то есть сорвал с одиноко стоявшего кустика, пародия на смородину, шипы сантиметров пять не меньше, а так смородина смородиной — Даже пахло так же. Одну засохшую чёрную ягодку и сунул в рот. Остановить его никто не успел. Парочка других остроухих и не подумала, а я слишком поздно засекла акт дегустация Пару шагов после ягодки деас сделал с прежней грациозной лёгкостью, а потом мягко сложился и свернулся клубочком на камне-тропинке. Лёг аккуратно, чтобы не помять с собой травку в саду. Помер или уснул? Насторожилась я и рассердилась одновременно, пообещав себе, «Если помер, нарочно попрошу дядю и Вера его поднять, и пусть, как есть, трупом за садом ухаживает, а остальные, альтернативно одарённые, на него смотрят, чтоб неповадно было впредь всякую дрянь в рот тянуть». Задать вопросы и получить внятный на него ответ я тоже не успела. Эльф из положения клубочек с хвостиком, вернее, с двумя хвостиками, по числу кос, не открывая глаз, выгнулся мостиком и истошно завопил. Встревоженная кариля метнулась к блондинчику-дегустатору и подхватила его с одной стороны. Братец пострадавшего надёжно зафиксировал его с другой. «Какого овоща он всякую дрянь без спроса в рот тянет?» Сказать, что я зла, было бы всё равно, что промолчать. «Эта ягода не была ядовита», — с беспомощным отчаянием выпалила эльфийка. «Так это он брейк-данс, от невообразимой радости вкуса танцует, а не в корчах бьётся!» Огрызнулась я, присев рядом и ткнув пальцем в пострадавшего любителя незнакомых растений. Ткнула и зашипела от странных ощущений в пальце. Лёгкое покалывание быстро переросло в нарастающее тепло, будто меня всю окунули в невидимую ванну с шипучей минеральной водичкой. Что-то смутно похожее я испытывала лёгкими волнами, когда давеча ковыляла в обнимку с чеером по замку, а порой буквально волокла его на своём горбу. Только сейчас ощущения были на порядок сильнее. Додумать опять не успела. Корчи танцора прошли так же быстро, как начались. Он снова лежал медузой на камнях, но вот только теперь это была «Медуза-мутант». Очень светлые волосы эльфа враз потемнели. До антрацитово-черного глаза, когда он резко распахнул, показались мне двумя перегоревшими угольями. Но стоило Диасу повернуть голову, как я сообразила. Радужка у него теперь не лиственно-зеленая, а темно-темно-изумрудная, как листва в глубокой чаще. Только изредка, без системы в этой колдовской темноте просверкивали искры, было и яркое зеление. Прости, Регаль Эш Алира, первым делом начал извиняться медузаобразный брюнет, не делая попытки встать. Хм. Но один плюс в его внезапной метаморфозе я вижу: отпала необходимость в маркировке братьев. «Методом буквочек на лбу, светлого и тёмного, отличить легко, если только первый не решит поискать ягодку для себя, пожелав во всём походить, набраться». «Ага, точно, без надобности», — Архет подтвердил. «Маркировка исчезла с чела пострадавшего», а Диас всё продолжал оправдание. Я отведал ягоду с куста твоего сада без скверного умысла, лишь по обыкновению, как делал в родном лесу. Эльфы тебе ведомо чувствуют как пользу, так и вред любого растения. В этом саду Решкири я не смог прочувствовать в полной мере предназначение растения и последствия. В таком случае со сменой калеры тебе повезло. Мог скушать что-нибудь неядовитое и даже условно съедобное с действием бесконечного поноса или прорастанием рогов мстительно объявила я под громкий ик-экспериментатора. Наверное, представил себя в виде короля-оленя и обрадовался, что такая ягода ему в рот не попала. Шок сработал, впрыснув в кровь адреналина, и Диас оказался на ногах. Правда, другие эльфы его поддержали на всякий случай. А может, не поддержали, а придерживали, чтобы он еще чего кушать не начал в качестве эксперимента. А окрашенная чуть постояла и сказал тихо и очень осторожно, будто боялся, что его за такие слова ударят или пнут. «Мне было невообразимо больно, когда я менялся, пока ты не коснулась меня. Ты забрала муку, регаль Эш-Алира. Как знать, не в этом ли твой скрытый дар, княгиня, снимать боль и даровать её? А почему даровать-то?» Первым делом ляпнула я. «Чаще всего дары Решки-Ри имеют как прямое, так и обратное действие», пояснил как само собой разумеющийся факт Диэс с очередной попыткой поклона. «Теперь уже вполне изящного и исполненного без нарушений координация». «Это чего же, Чейру по силам не только кошмары наслать, чтобы в них прогуляться, перекусить страхами, а и убрать жуть из сновидений». «Доктор Чейру, да?» а папаша Гвент из праха мог живую плоть создавать. Новое слово в протезировании. Может и так. Только очень сильно сомневаюсь, что эти типы практиковали обратную сторону силы. Подумала я и хихикнула в растерянности. И вздрогнула, потому что слева от меня возник второй эльф — Айдес. Склонившись к уху, он шепнул одними губами. «За нами следят». «Браво!» Из чащи леса выступил, словно материализовался, чеер и демонстративно свёл ладони в издевательской пародии на замедленный хлопок. «Пока я отсутствовал, нашу княгиню бдительно охраняли, воистину, умелые воины. Её могли бы убить раза три, но никак не четыре или пять. В Киградесе...» Искренне удивилась я, припоминая совершенство охранного периметра, которое нам довелось испытать вчера на собственной шкуре. «Сюда же нет хода никому чужому». «Сюда нет, соглашусь. Но завтра, Регаль Эш, ты будешь в ином месте. Я должен был увидеть, насколько твои новые слуги осторожны. Годны ли они не только ухаживать за садом, но и нести охрану?» — как самоуверенно заявили хранителю и веру. «Судя по тому, что походя жрут всякую пакость с куста в чужом краю, нифига они не осторожны и негодны» мысленно резюмировала я, не став оглашать унизительное предположение вслух. Но это я, а эльфы... Я думала обидеться или извиняться начнут, но эти странные создания гуманоидного типа, повышенной остроухости, натурально приняли слова Хвостатого как обоснованный и веский упрёк, причём все трое разом. А опустившись на одно колено, слаженно склонили головы. Парочка с косами вынула из ножен свои тонкие мечи и подала мне на протянутых руках, не поднимая взгляда. «Это чего, они типа мне предлагают просто оружие отобрать, как у неумех, чтобы не порезались ненароком? Или призывают наказать их, а то и вовсе прибить на месте? Ну и за каким тогда я их вообще из леса вытаскивала?» Чтобы прикопать в заброшенном саду личной резиденции для активации роста захеревшего без присмотра биогеоциноза? Не дождутся. Я копать не люблю. Впрочем, полуть тоже. С детства. Мой максимум работ до утери позитивного настроения — сбор разом созревших ягод на табуреточке с кустов под хороший музон из плеера. И виноватыми эльфов в том, что чейра проглядели, ничуть не считаю. Я его и сама не видела и не ощущала, пока не нарисовался с претензиями. Маскировался чёрно-белый в зелёном, почему-то совершенно сливаясь с местностью. Он же вроде как охотник, его и не должны были засечь. Только логичных аргументов и великодушного прощения от меня. Готова спорить. Не ждали, а ждали в лучшем случае трёпки. Вот вляпалась, пойдя на поводу у братишки. одно радует — У меня таких причудливых всего трое, а у него целый лес. Но что делать-то? Так, первым делом приказать, чтобы режики спрятали от греха подальше, а то ведь расценят мое молчание как приказ о самоликвидации, и привет. не мечи уберите, — решительно отказалась я от нерационального использования трудовых ресурсов. Но упрямое выражение жертвенности — сморт у остроухих не исчезло. «Провинились, значит, буду использовать сейчас как подопытных кроликов. Мой гипотетический дар... Будем на вас проверять, чтобы установить истину и статистику набрать». Пояснила я свою ценную мысль, пока эти перпендикулярно мыслящие себе не напридумывали чего-то еще более ужасного и не кинулись с разбега реализовывать. «Вставайте, нечего на себя мусор собирать, пойдем ставить опыты». «Уф, сработало». Мысль о своей полезности в части срочного искупления вины тумблер в ушастых головах переключила. Ковырялки они спрятали и, покорно как барашки на бойню, отправились за мной и чайером в замок. Хвостатый зачем-то потеребил серёжку-гвоздик в левом ухе и эдак между делом проронил. «Нас не слышат, моя княгиня». А вот потом заговорил серьёзно и почти торжественно. «Я говорил с охотником охотников Мастер очень удивился, увидев меня живым после незапланированного визита в Киградес. Вторгшись незваным в лишившуюся регаль-эш резиденцию, я не должен был уцелеть ни при каких условиях. До принятия новым князем Ноши Архета замок воистину неприступен. «Черныш?» — Чаир повел глазами в сторону сменившего калер Диэса. «В своих выводах, полагаю, прав. Тебе...» «По силам унять боль, коль даже с едва пробуждённым даром ты смогла снизить поток муки от защиты Киградеса. С гораздо большей вероятностью ты в силах и вызвать боль. Это в нашей природе. Проверки необходимы». «Согласна», — вынужденно констатировала я, за одним числом порадовавшись уже тому, что Чейр в любом случае уцелел. Если бы я, не зная вообще ничего ни о чём и ни о ком, оказалась в незнакомом замке с трупом похитителя на руках, я ж и умом тронуться бы могла. Потому спасибо хвостатому, что умудрился выжить, с моей ли помощью или иной какой. Не суть важно, всё равно спасибо. Тренироваться на кроликах мне, прям скажем, притило. Я ж не садистка. Но из двух зол... А... Оставить эльфов живыми и здоровыми, чуток помучив, заодно и для себя выгоду поимев на будущее, или Б, получить от одного до трех в зависимости от стадного инстинкта и личной степени дурости, без дыханных тела, да вдобавок остаться без знаний о собственных силах в придачу. Выбор был очевиден. Вернее, его вообще не имелось. Пейзаж в Кеградесе я трупами дополнять не буду. если только Всякое же может случиться. Трупами врагов, чтобы потом передарить дяде и веру для полезного использования.